Глава пятая. Богатства, дарованные природой. Одно только перечисление введенных в культуру и дикорастущих овощей, злаков, плодов, трав, которые могут употребляться человеком в пищу, заняло бы немало времени. Причем следует иметь в виду, что растения, хорошо известные, скажем, в средней полосе России, зачастую неизвестны в Закавказье, В Средней Азии и тем более в тропических лесах Африки или Латинской Америки. Поэтому последуем мудрому совету Казьмы Прудкова и не станем пытаться объять необъятное. Поговорим о тех культурах, которые вот уже много столетий, а то и тысячелетий служат человеку естественной пищей, даруя ему здоровье. Тем более, что знания о них, как правило, скупы и отрывочны, а целебные свойства нам чаще всего просто неизвестны. Но прежде хочу хотя бы вкратце рассказать о таких важнейших элементах целебного питания, придающих блюдам привлекательность и изысканный вкус, как приправы и пряности. В дальнейшем вы сами убедитесь, что без них просто немыслима кухня натурального питания.